«Отпуск я решил провести в Санкт-Петербурге. Хотелось посетить знакомые и очень памятные мне места. Рисовал в своем воображении, как я, уставший от одиночества, растворяюсь в толпе занятых собственной жизнью людей, ни с кем не заговаривая, не встречаясь, бреду по набережным, мостам и проспектам, перечитывая строки архитектурных поэм огромного и всегда необычного города. Однако отпуск начался по-другому. В первый же день мой гостиничный номер был атакован отрядом наших и зарубежных корреспондентов. Я отправил керому ампулу от регистраторов Сенселинга, сопроводив посылку запиской с кратким перечнем обстоятельств находки, и переехал в загородный кемпинг. Но тайна моего нового убежища была раскрыта журналистами так быстро, что я пожалел. Напрасно не принял приглашение Болла провести отпуск вместе с ним на безлюдных озерах Северной Канады. И совсем неожиданно в кемпинге появился Керам. Я вышел из палатки. Повесил у входа табличку «Свободно». Я обернулся и увидел его, идущего по хвойному насту. Поставил у ног саквояж, подождал. У меня в кармане был билет на самолет в Варшаву. До отлета оставалось три часа. Керам приближался неторопливо, прихрамывая. Высокий, как всегда респектабельный, с грудливой осанкой. Ослепительно белый костюм, белая шляпа и неизменный светло-розовый галстук. Пристальный взгляд серых внимательных глаз. Седина на висках. Загорелые скулы. Обнял меня, тяжело навалившись грудью. Сказал. «Прости, мой мальчик. Я за тобой. Самолет на Варшаву сегодня уйдет без тебя». Я смотрел в его стариковские жесткие усталые глаза. Хотел и не мог ничего возразить. «Мы занимаемся этим не ради праздного любопытства», говорил Кером, вышагивая по голубому ковру своего кабинета. «Мы уверены» что поиски молекулярных инструментов для овладения процессами старения человеческого организма вообще, и мозга в частности, дадут эффективный результат. Исследования последних лет позволяют ожидать крупных событий в этом секторе знаний. Нам удалось вырвать, да, вырвать, проблему старения мозга из области эмпирики и поставить ее на прочную фактическую основу. Изучение вредных возрастных изменений мозга на всех этапах его индивидуального развития, поиски средств, могущих влиять на этот процесс. Генеральная линия нашего института. По Паутиному звонка закрякал гудок вызова. Керем нажал клавишу селектора. «Алевтина Ивановна, предупредите сотрудников, что я очень занят». «Александр Карлович», — возразил женский голос. «Прошу извинить, но в приемной вас дожидаются гости из Англии. Профессор Мерих». «Виноват, – перебил Кером, – миллиард извинений, но даже для Мереха я сейчас не мог бы сделать исключение. Придумайте способ занять англичан на 30-40 минут и отключите, пожалуйста, все мои телефоны». «Так вот, – продолжал Кером, глядя куда-то в пространство поверх моей головы, – именно ради этой гуманной, благородной цели мы вынуждены создавать в своих лабораториях биоаналоги мозга реально существующих людей». «Да, – сказал я, – существуют живые люди и существуют гуманные цели». Еще существуют средства для достижения этих целей. Кто дал вам право выбирать средства, руководствуясь лишь собственными, возможно, неверными соображениями? Никто. Занимаясь этой проблемой, мы вторгаемся в бездну неведомого, идем впереди собственных знаний. Иногда идем почти вслепую. Естественно, правовой аспект наших исследований пока скрыт в тумане неведения. И если не считать философских концепций, поступающих из ведомств научной фантастики, Мы не представляем себе, какая система общественных взглядов утвердится по результатам наших работ. Он прав. К сожалению, наверное, прав. Результаты ваших работ уже ощущаются даже на дне океанов. Вас это не настораживает? Очень волнует. Мы получили доказательства того, что биоаналоги организованы на порядок выше обычных моделей мозга, построенных на белковой основе. Кто мог предполагать, что они способны проявить такую самостоятельность в действиях? Иными словами, случайно вы создали нечто такое, что выходит за пределы вашего разумения? Ну, положим, не совсем случайно. Как это часто бывает в науке, отвоеванные в борьбе с неведомым крупицей знаний не только не становится решением проблемы в целом, но расширяют и углубляют ее. И даже открывают перед исследователями одну или несколько новых проблем – Вдруг выясняется способность биоаналогов самостоятельно передавать заложенную в них информацию другим белково-мозговым системам. Мы обязательно это используем. Я вздрогнул. Возбужденно лавируя между разноцветными мягкими креслами, Кира нечаянно задел и опрокинул одно из них – белое. «Быть может, Лотто любила сидеть именно в нем?» «Вы, – сказал я, – уже собираетесь использовать то, чего еще не успели толком осмыслить». В таком случае будьте готовы к тому, что я постараюсь вам помешать. Я подниму на ноги мировую прессу и заставлю ее дебатировать этот вопрос. Думаю, общественность планеты заинтересуется тревожными предупреждениями очевидца. Вы вправе возразить, что закрыть уже открытое невозможно. Но это и не входит в мои намерения. Просто я хочу, требую, умоляю. Не забывайте хорошенько обдумывать и обсуждать возможные последствия ваших чудовищных экспериментов. «Во имя памяти вашей дочери, Керам!» Я поднял кресло и поставил на прежнее место. Кирам, казалось, о чем-то думал, глядя себе под ноги. Внешне он был спокоен, но крылья ноздрей его орлиного носа нервно подрагивали. «Ты и я, — сказал он, — мы оба потеряли самого близкого нам человека. Не знаю, кому тяжелее, тебе или мне. Я стар, мой мальчик, и уже не дождусь решения проблемы долголетия. Однако...» Пока я дышу, я оставлю эту работу. Дело всей моей жизни. Не мог бы оставить, даже если бы хотел. И ты, конечно, понимаешь, почему. Моя работа перешла в такую стадию, когда необходим расширенный эксперимент. Да, с участием человека. Этим человеком буду я. Потому что эксперимент может окончиться для подопытного мозговой катастрофой. Нет, нет, помолчи, дай мне сказать все до конца. Математические и белковые модели в этом отношении не могут соперничать с живым человеческим мозгом. И пусть мой маленький секрет останется строго между нами. Так вот, во имя памяти Лотте я предлагаю тебе союз. И даже шире. Во имя идеи. Это будет странный союз. Я не враг вашим идеям, но то, что я сказал, останется в силе. Ты сказал обдумывать и обсуждать последствия. Много ли проку, если обсуждать и обдумывать, будут сами экспериментаторы? Почти никакого. В науке много горячих голов, вроде моей. Ты прав, назревает необходимость как-то согласовывать направленность наших экспериментов с человеческой моралью. В связи с этим предвижу возникновение новой научной дисциплины. Я бы предложил назвать ее этической эргономикой. Дисциплина, надо прямо сказать, эвристическая. Я слушал Керама со все возрастающим удивлением. Он совершенно очевидно подсказывал мне путь к практической реализации того, что стихийно зрело в моей голове. В замкнутый круг лабораторных исследований подключается звенья этергономики. Это отдушина, через которую узкоспециальная идея подготавливаемого эксперимента становится достоянием самой широкой общественности. Фокус, в котором сосредотачиваются мнения, отклики и пожелания относительно этики этих идей. И, наконец, это авторитетный орган, которому предоставляется право последнего слова для этической характеристики того или иного научного замысла. В заключение Керам сказал, «Я развиваю эту мысль не потому, что считаю этический контроль над моими работами приятной необходимостью. О нет, я преследую другую цель. Становится понятным, что научный прогресс в области моих исследований без дальнейшего развития пока еще однобокой человеческой морали просто невозможен». Близится время, когда мы будем в состоянии искусственно создать сложно организованное живое существо. К сожалению, эта перспектива шокирует не только дилетантов. Даже в среде ученых процветают враждебные настроения. Я очень надеюсь, что эта эргономика, занимаясь вопросами этического планирования наших работ, тем самым будет способствовать возникновению и утверждению новой человеческой морали. Как видишь, я не колеблясь готов отдать в руки наших оппонентов довольно грозное оружие. И мы, я имею в виду бионетиков, заранее честно предупреждаем, что собираемся использовать это оружие в своих целях. Игра в открытую. Будущее покажет, кто победил. Лично я не сомневаюсь в исходе поединка. Ну, это еще неизвестно, подумал я. Вслух сказал. Спасибо за лекцию. Ваша откровенность пригодится мне в сегодняшней беседе с журналистами. Это эргономика, этический контроль. Очень неплохая идея. Своевременная, подтвердил Керам. И неожиданно добавил. «А первым это этергономиком в штате нашего института я хотел бы видеть тебя. Блюститель старой человеческой морали и основоположник новой. кого? «Меня? Это Этергономиком?» «Да, именно тебя. Соглашайся». Керам невесело улыбнулся. «Более удобного случая свести счеты с бионетикой не предвидится». «Хорошо, я подумаю». «И последнее», — сказал Керам. «Прежде чем ты поедешь в Варшаву, Я просил бы тебя составить подробный письменный отчет о твоих наблюдениях за поведением этого, ну, разумного кальмара, что ли. Возможно, мне понадобится этот материал для разработки плана нового эксперимента. Ну вот, подумалось мне. Эта эргономика, где ты? В Варшаву я сумел вылететь только через неделю. Все эти дни меня не покидало странное ощущение, будто я стою на берегу огромного океана, ошеломленный неотвратимо надвигающимся грозным приливом. Хозяин этого океана, Кером, на правах хозяина он вторгается в бездну неведомого, в обессальную глубь загадок и тайн искусственно творимой им живой материи. А я, омытый с головы до пят первой приливной волной, стою и не знаю, что будет дальше. Будет ли соблюдена гармония и человечность? Из Международного аэропорта Варшавы я, не задерживаясь в городе, направился в аэропорт внутренних линий. В справочном бюро узнал, что самолет на Сопот уходит через несколько минут – Сегодня вы еще успеете на пляж. Желаю вам приятного отдыха. В сопоте лил дождь. Я купил в аэропортовском киоске плащ-куртку из какого-то мягкого полупрозрачного материала. Куртка была тесновата в плечах. Я поднял воротник и вышел на стоянку таксомотора. Открыл дверцу первой попавшейся машины и плюхнулся на желтое сиденье. «Вам куда?» – спросил водитель, дожевывая бутерброд. «Мне все равно. Я здесь впервые. Мое дело маленькое» но если у вас нет знакомых в Мимозе, советую прямо в патруль. Это немного на отшибе, зато великолепный дикий пляж и свежее пиво с самого утра. У меня не было знакомых в Мимозе, и я ничего не имел против свежего пива с утра. Наш розовый в шашечку Хьюм с огромным никелированным бампером вылетел на автостраду, ведущую к морю. Мы неслись вдоль побережья, обгоняя двухэтажные пассажирские автолеры. На крышах автолеров, под дисками ночных светильников и прямо на бетонных плитах шоссе пристрили надписи, буквы которых кричали о близком уже дне открытия Сопотского фестиваля песни. Водное пространство к Даньской бухты было скрыто завесой дождя. Латерна. Легли поперек шоссе метровая буква. Самое популярное в Сопоте танц-кафе. Это по обочине. А дальше уж совсем интригующе. Подумай и остановись. Я, не раздумывая, попросил водителя остановиться. В незнакомых местах это иногда бывает даже интересно. Хьюм подвернул к обочине, замер в одной из бетонированных тропок, ведущей к большому сооружению, похожему на покосившуюся, готовую упасть стопу тарелок. С фасада эту стопу подпирал стеклянный сегмент, а сверху вместо крыши нависал огромный изогнутый ласточкин хвост. Я оставил свой визит-бланк водителю и выразил надежду, что он сумеет устроить мне номер с видом на море. «Нет ничего проще», – заверил он. «В патруле работает мой двоюродный брат. Я сам отнесу ваш багаж прямо в номер. Ну, если вас не затруднит... Один момент. Этот сверток я захвачу с собой. До свидания». Людей в кафе было много. И даже, по-моему, слишком много. Преимущественно молодые и почти все в таких же плащ-куртках, как у меня, только с рисунками. Танцевали, курили, за стойками пили что-то из высоких бокалов через соломинки. Я протолкался к стойке, спросил сухого шампанского и парочку груш. С детства питаю слабость к этой разновидности фруктов. И сейчас с удовольствием съел бы их больше. Но грушам был не сезон, а эти были явно оранжерейного происхождения. Как-то неудобно обращать на себя внимание за завсегдатые в кафе, лопая у них на глазах лакомства, стоимость которых на фоне остальных цен казалась, мягко выражаясь, чрезмерной. Я доедал последнюю из двух, когда вдруг рядом сквозь музыкальный шум услышал «Наглец!» и беглый треск пяти или шести пощечин. «Эй, парень!» — сказал я. «Оставь-ка девушку в покое». Музыка как раз умолкла, и мои слова прозвучали, видимо, громче, чем нужно. Вокруг меня стало заметно свободнее. Кто-то ступил шаг назад, кто просто отодвинул локти. Нашлись такие, кто даже слез с табурета. В общем, стало гораздо просторней. Я понял, почему. Но не успел насторожиться. На опустевший табурет забралась девица с фиолетовыми волосами, каждый локон которых уложен был тщательно, но без изящества. Но как-то уж очень по-кондитерски, гладко и клейко. «Спасибо, друг», — сказала она, подмигнув мне подкрашенным глазом. «Пожалуйста. Только, наверное, не за что». Плащ-куртка ее густо разрисована космическими кораблями и звездами. Кораблей, по-моему, больше. «Со мной тебе бояться нечего», — заявила она. «Гек — вспыльчивый парень, но если я захочу, он ходит на полусогнутых». «Я не боюсь. Как тебя зовут?» Ирина. А тебя?» Я сказал. От нее исходил сладковатый и приятный запах духов. «Груш хочешь?» — спросил я с надеждой. Мне хотелось груш, а вместе с девушкой я свободно мог себе это позволить. Ирина согласно кивнула. Лакомиться грушами на глазах у вспыльчивого гека в этом было что-то от старояпонского харакири. Ирина, наверное, не знала, что такое харакири, но что такое женская месть, она понимала отлично. Мы пили тативак, довольно крепкий коктейль, который пьют одновременно из двух бокалов через две соломинки. Ели груши и переглядывались. Ирина заговорщицки улыбалась. «Тебе нравится татьевак?» «Да, мне нравился татьевак». «А я тебе нравлюсь?» «Конечно». Я сказал правду. Кроме Татьяка и груш, мне нравятся девушки, которые умеют ответить на грубость пощечиной. И вообще, мне нравился сегодняшний день. Потому что такие безмятежные дни выпадают нечасто. еще потому, что я знал, вернее, предчувствовал, что этот день окончится вовсе не безмятежно. Из-за свертка, на который я опирался локтем. «Ты неплохо говоришь по-польски», — сделала мне комплимент Ирена, который, впрочем, я вряд ли заслуживал. «Ты из аквариума?» «Да, что-то в этом роде. Как ты находишь Бегги Флор?» «Она восхитительна». «Фи! У нее слишком худые и длинные ноги». «Ну да, есть немного». Пошел я на попятную. «Я никогда не видел Бегги Флор, но слишком худые и длинные ноги мне в самом деле не нравились». А, догадалась, Ирена хлопнула в ладоши. Ты летчик лунной флотилии. Не спорь, тебе это не поможет. Я спорить не стал, изобразил на лице готовность быть кем угодно. «Потанцуем?» — спросила Ирена. Ты умеешь бада? Я посмотрел в зал. Танцевали попарно, взявшись за руки, на прямых как ножницы не гнущихся ногах. Пойдем, это я сумею. Мы танцевали, пили тативак и опять танцевали. Бада, примитивный танец, но было весело. Потом кончился дождь, и народ повалил из кафе. Запустевшись стойкой, мы с Иреной выпили еще по бокалу шампанского и тоже направились к выходу. В выходе нас встретил Гек, один. Я почему-то думал, он будет поджидать меня со своими друзьями. «Иренка», — сказал Гек, — «Иренка, но с кем ты связалась?» Я узнал его, он ткнул в меня пальцем. «Это же человек-каракатица». Такого оборота я не ожидал. Наверное, Гек читает газеты, и, наверное, ему попадались газеты, в которых был помещен наш с Боллом семейный портрет. А под портретом... Ну, чего там только не было под этим портретом. Веселье кончилось. На меня смотрели любопытные глаза Ирены. Лучше б Гек затеял драку. «Я кое-что забыл в кафе», — сказал я Ирене. «Подожди меня, если хочешь. Я скоро вернусь». Сверток лежал на стойке рядом с пустыми бокалами. «Я хотел спросить двойную порцию коньяка». Но раздумал и выпил шампанского. У входа, как это и должно было быть, меня уже никто не ждал. Я подошел к обочине шоссе и стал высматривать такси. Меня окликнули сзади. Голос похож на голос Ирены. Оглянувшись, я увидел, что это не Ирена. Незнакомая девушка сунула мне в руки бумажный листок и молча удалилась. У нее были длинные, но вовсе не худые ноги. Я взглянул на листок. Записка. «Новая, 77, квартира 9, Ирена». Подкатило свободное такси. Я сел на заднее сиденье, Сказал, поехали прямо. Разорвал записку на мелкие кусочки. Опустил стекло и высунул руку наружу. Встречный ветер мгновенно сдул бумажное хлопья. Потом я снял трубку радиотелефона и набрал номер. «Слушаю», — ответила трубка мужским баритоном. «Это институт архитектуры?» «Да, это институт архитектуры. Мне нужен отдел экспериментального строительства. Телефон?» «Номер, которого вы набрали, как раз находится в этом отделе», — терпеливо пояснил Баритон. «Простите, я не был в этом уверен. Мне нужен один ваш сотрудник». «Нам просто повезло, что вам не понадобились сразу все», — иронически заметил Баритон. «Успокойтесь», — ответил я, — «вам это не угрожало. Мне нужна Ружена Ковальская». «Ружена?» «Да». Пауза затянулась. Я ждал. Было слышно, как в трубку дышит человек. «Сейчас», — сказал Баритон. И, обращаясь уже не ко мне, тут тебя спрашивают. «Слушаю», — сказал приятный женский голос. «Я почему-то растерялся». «На секунду, не более. Наверное, было в этом голосе что-то такое, от чего я растерялся. Но что именно, я не мог уловить». Ружена Ковальская у телефона. «Здравствуйте, Ружена. Мне нужно с вами поговорить». «Но не по телефону, а как-то иначе». «Кто вы?» «Я назвал себя». Пауза. И, наконец, как эхо, ответное. Соболев. Это было произнесено без восклицания и так тихо, что я почти не услышал окончания своей фамилии. И вдруг... Игорь Соболев! Голос разительно изменился. Это было так, словно неподвижно сидевшая птица вдруг встрепенулась. Теперь я понял, от чего растерялся вначале. В интонациях голоса меня поразило неестественное, глубокое, как океанское бездно, спокойствие. «Да, он самый. Я хотел бы встретиться с вами». «Я сейчас. Быстро». Голос был порывистым и торопливо ломким. «Я через несколько минут. Но где?» «Где вам будет удобно?» «Я не знаю, где вы есть. Вы далеко от Приморского парка?» «Не имею понятия. Впрочем, в моем распоряжении машина. Я найду». «Ждите меня у фонтана жемчужной раковины». «Хорошо. До встречи». Фонтан «Жемчужница» венчал широкую каменную лестницу, ведущую на набережную и дальше прямо к воде. Отсюда открывался великолепный вид на залив, усеянный белыми парусами яхты. Я смотрел в зеленоватый морской простор и думал, что она вот так же стояла на верхней ступеньке, глядя на море, с тяжелым предчувствием упрямо ждала. И не дождалась. Фонтан бездействовал. В чуть приоткрытых мраморных створках «Жемчужницы» тускло мерцал металлический шар. В пасте четырех дельфинов, откуда когда-то били упругие твердые струи воды, покрыт ржавым налетом. Я гладил дельфинью лобастую голову, пытаясь оставить в уме удобные фразы из обтекаемых слов. Фразы не складывались, слова расползались, как этот ржавый налет, и нарастала смутная уверенность, что любые слова утешения здесь ни к чему, и что вообще я приехал сюда не для этого. А для чего, никто не мог бы ответить. Даже я сам и даже самому себе. Просто я должен был приехать сюда, увидеть ее, о чем-то поговорить. О, бездна, если б я знал, для чего и о чем. От фонтана веером уходили в глубину парка аллеи. Там над кронами деревьев возвышались башни строительных кранов и новое здание, сверкающее огромными проемами стекла. Строгое изящество архитектурных линий, устремленность ввысь. И было в них что-то от готики старинных польских костелов. Плоды архитектурного эксперимента – Плоды, которые, возможно, помогали вырастить Ружена. Мне вдруг пришло в голову, что эти старинные здания, безлюдия старого парка, как-то связаны с тем обстоятельством, что она назначила встречу именно здесь. Я уже видел в своем воображении бледную строгую даму в длинных и черных одеждах, в на лице, в мраморно-белой руке янтарные четки. Стоп. А эти дельфины, лестница к морю, вид на залив. Ну вот, а ты вуаль, интарные четки. Но вождение рассеивалось. Я ведь заранее знал, что эта встреча потребует известного нервного напряжения. Не то, чтоб я струсил, но в последний момент мне стало чуточку не по себе. Вот и все. Это пройдет. Из боковой аллеи торопливо вышла молодая, элегантная и просто одетая женщина. Клинцевита черная плащ-куртка, закрытый ворот летнего свитера, маленькая сумка, ремень через плечо. Заметив меня, она сразу остановилась, словно наткнувшись на невидимую преграду. Потом пошла навстречу, с каждым шагом все увереннее и быстрее. Подойдя ко мне, машинальным движением руки поправила сбитые ветром коротко стриженные темные волосы. Взглянула. Черные умные глаза, и словно бы что-то напряженно ждущие глаза. «Здравствуйте», — сказала она. «Дружина Ковальска, это я». «Здравствуйте». Я взял ее руку и прикоснулся губами. Рука едва заметно дрогнула. «Что вы, Игорь, у нас так давно не делают...» э, «Это, ну, словом, не потому, что я вспомнил старые польские обычаи. Просто так. Я понимаю и благодарна вам. Я очень рада, что вы решили повидаться со мной. Иначе я не мог», — ответил я. Опять этот чего-то напряженно ждущий взгляд. «Не мог», — как повторила она и добавила. «Вы тоже несчастливы». «Дело не в этом, Ружена. Впрочем, может быть, именно в этом. Не знаю». Мы помолчали. Мимо нас быстрым шагом прошли парень и девушка в одинаковой форме ехтсменов. Парень нес на плечах длинные весла. Уже спускаясь по лестничным ступеням, девушка вдруг обернулась и крикнула нам. «Эй, вы! Это счастливое место! Не вздумайте ссориться здесь!» Оба они рассмеялись и побежали вниз, к берегу. «Расскажите мне все», – заметным усилием произнесла Ружена. Все, как это было. Можно по-русски, я понимаю. Я стал рассказывать, как это было. Я рассказывал долго, подробно. Ружина слушала, не перебивая, и казалась совершенно безучастна. Но это только так казалось, потому что иногда она поднимала руки к лицу и сжимала щеки ладонями, словно сдерживая, вот-вот готовый вырваться горестный восклос. Я рассказывал, не скрывая и не смягчая абсолютно ничего, не щадя ни себя, ни ее... Я хорошо понимал, что сделаю доброе дело, если сумею погасить в ее глазах это странное ждущее напряжение. И смутно догадывался, что если этого не сумею сделать я, то этого не сможет сделать никто и никогда. Незаметно подкрылись сумерки. В аллеях парка зажглись гирлянды лампионов. На каменных в античном стиле парковых скамьях сидело несколько парочек. Слышался приглушенный смех. «Люблю такие места, где не слышно гитарного звона и воя транзисторов». Высоко над фонтаном ярко вспыхнул голубовато-белый диск. Химический свет мгновенно изменил тональность естественных красок. Лицо ружены, словно арктический снег, залитый светом полярной луны. Веки опущены, губы дрожат. «Вот и все!» Закончил я, сделав на последнем слове рассчитанное заранее затяжное, на твердое ударение. «Вот и все!» Чуть слышно сказала она, повторив мою интонацию. Я протянул ей сверток. Белые пальцы Ружены безразлично ощупали целлофан. Что здесь? спросила она. Ласты, его. Это традиция. Она помолчала. Игорь, сказала вдруг, вы опытный врач, вы хирург. Это было очень больно, но сразу, и, видимо, навсегда, она все поняла. Мой приезд, мое намерение объяснить все до конца и ей, и себе, мой умышленно-беспощадный рассказ, и даже заранее рассчитанное ударение. Что ж, быть может, так лучше. У нас у обоих возникла необходимость переступить ту чудовищную грань по эту сторону непоправимого. Но я сделал это чуточку раньше, она же делает это сейчас. И я пытаюсь помочь. Я знал, такие тяжелые раны умеет лечить только время, а я лишь в роли его ассистента. «Смотри, Томашек!» – раздалось где-то рядом. «Они еще стоят!» «Я говорил, это счастливое место!» – дозвенел, удаляясь девичий смех. Смеются. И правильно делают. Для них мы с Ружиной просто влюбленные. Они не знают, что между нами лежит океан человеческих судеб. И хорошо, что не знают. Пока. Потому что у них тоже будет свой океан. И мне хочется, чтобы в этом их океане было поменьше штормов, ураганов, а больше попутного теплого ветра, счастливых свершений. И если в безднах новых миров у них появится надобность в крике, то пусть этот крик будет криком победы и торжества. Им дано все. Суша и море, планета, солнце, вселенная, мир, ошеломительно большой, глубокий, беспредельный. Так не забудьте же собственных слов. Это счастливое место. Не вздумайте ссориться, люди. Я взглянул на Ружену. Она смотрела в вечернем углу над заливом. Там плыли огни уходящего в море пассажирского лайнера. Я с грустью подумал, что вот сейчас должен оставить ее и уйти. «Игорь», — сказала она, — «расскажите мне о себе».